Аудиокниги «Клуб» представляет Ольга Ларионова Рассказ «Соната звезд» Анданте Читает Александр Дунин Когда до старта оставалось не больше 40 секунд, Бофт почувствовал, что сзади подходит кораблик. «Можно к тебе?» — услышал он голос Иани. «Только скорее!» Он очень боялся, что она ему помешает. Но она успела. Люк зашипел и съехал в сторону. Она спрыгнула на пол и побежала к Бофту, безошибочно найдя его в темноте. Он отодвинулся, давая ей место у иллюминатора. «Гораздо проще было бы...» Она кивнула на инфраэкран, приклеившийся рядом с круглым оконцем. Бофт не ответил. Он хотел видеть все так, как это будет на самом деле. И Аня тихонечко пожала плечами и подвинулась поближе к иллюминатору, но разглядеть, наверное, ничего не смогла, потому что космический корабль Витаутас уже загасил сигнальные огни. Бофт тоже ничего не видел, но знал, что смотреть надо в черный пятиугольник, образованный слабыми звездочками откуда через какое-то мгновение должен был разметнуться на всю обозримую часть пространства лиловый сполох стартовой вспышки. Бофт заложил руки за спину и правой ладонью ощутил лягушачий холодок ручных часов. Ему почудилось, что они часто-часто дышат, судорожно подрагивая всем корпусом. «Сейчас! Вот сейчас!» И вдруг он понял — что время старта уже миновало. Витаутас не ушел. Бофт прикрыл глаза и шумом выдохнул воздух. Ни радости, ни облегчения. Совсем наоборот. Это как промежуток между двумя приступами боли, когда главное не то, что тебе дано передохнуть, а то, что через несколько секунд все начнется сначала. Снова судорожный пульс часов отходит на планетарных двигателях, сказала Иани. А? Да, да. А ведь он это совсем упустил из виду. Он и не думал о планетарных. Он о них просто-напросто забыл. Он, второй пилот Вита Утаса, бывший второй пилот. Ты не смотришь, проговорила Иани, будто ей это нужно было больше, чем ему. Ты смотри. «Смотри!» Слабая сиреневая вспышка уже догорала. Просто удивительно, как далеко успел отойти его Витаутас на своих планетарных. Неяркая вспышка, и все. Это и был старт. Четыре кораблика прошли перед иллюминатором, чуть покачиваясь, и Бофт уже не мог найти черного куска пространства, ограниченного пятью скромными светлячками неярких звезд. — Вот ты и видел все так, как это было на самом деле, — удовлетворенно констатировала Иани. Я зажгу свет. Можно? — Ни черта я не видел, — медленно проговорил Бофт. — Была светлая точка, и нет ее. Иоанне прижалась лбом к иллюминатору. — Ты еще видишь? — спросил Бофт. — Да, — отозвалась Аня, Вон там, но я лучше зажгу свет. — Не надо, — попросил он. — Посидим так. — Посидим. Они ощупью отыскали койку, и Аня забралась туда с ногами. Если бы она была земной женщиной, — думал Бофт, — она обязательно решила бы, что я остался из-за нее. Никак без этого не обошлось бы. Это просто счастье, что все они тут так трезвы и рассудительны. «Ну, как ты там?» — спросила Иани из темноты. Бофт присел на край койки. «По-моему, мне просто страшно», — признался он. «Нет», — возразил Иоанна, — «не то». Бофт сделал над собой усилие, пытаясь как можно точнее представить себе, что же с ним сейчас происходит. — Неуверенность. Неуверенность в том, что я поступил правильно, оставшись на Элоуне. — Пожалуй, так, — согласилась она. — И еще уходящий Витаутас. Нет, — честно признался он. — Наверное, я это прочувствую немного позднее, что они возвращаются, а я тут. А пока все это у меня наверху. В голове, а до нутра еще не дошло. — Тогда я побуду у тебя. — Ох, не надо! Думаешь, мне легче болтать с тобой, чем оставаться один на один со своими мыслями? — Разумеется. Бофт усмехнулся. Если бы он оставался здесь ради нее, тогда другое дело. Ему легче было бы с ней, чем одному. Но он остался не ради нее. — Бофт встал и включил свет. «Не стоит», — сказал он. «У тебя ведь еще уйма дел на третьем поясе, правда? Вот и кончай там свои дела и спускайся на Элоун. Нечего нянчиться со мной». «Мы спустимся вместе». «Ты же так рвешься обратно на Элоун. А мне надо осмотреть все шестнадцать поясов. Второй возможности ведь не будет. Вот вместе и посмотрим». Ты ведь еще плохо управляешься со своим корабликом. — Я еще не привык к нему, — пожал плечами Бофт, и Ани засмеялась. — Это он не привык к тебе, но он скоро привыкнет, станет совсем послушным, и тогда-то ты и решишь, что пора спускаться на Элоун. — Ты только об этом и думаешь? — спросил Бофт. — Да, — простонала Иани, мгновенно теряя всю свою рассудительность. — Да, да. Каждый день и каждую ночь, и когда на поясе, и когда в пространстве, и когда одна, и когда с тобой. — И все о том, как ты возвращаешься? — Да, да, да. — Ну и плюнь на все, и лети сейчас же. — Ну зачем же так? — она пригладила волосы. — У меня еще масса незаконченных дел на третьем поясе. Элоун от меня никуда не уйдет, а на пояса я не вернусь никогда в жизни. Он досадливо сморщился. «Я и забыл. Это один из ваших предрассудков — вылетать в пространство только однажды. Как будто нельзя вернуться на Илоуну, спокойно пожить лет так пять-десять, а потом опять податься поближе к звездам. Я уже рассказывал тебе, мы всегда так делаем». «Действительно, почему нет?» «Смешные вы, люди Земли». Разве можно жить, потом умереть, малость отдохнуть в небытии, потом воскреснуть и снова жить? Все дается только однажды. Молодость, старость, любовь и пространство. Когда мы достигаем совершеннолетия, каждый из нас волен покинуть Элоун и оставаться в пространстве, пока хватает сил не возвращаться. Потом мы возвращаемся. Очень просто. Возвращайтесь и уже все». Как это все? Потом наш Элоун. Скалы, голубоватые, как небо, и небо близкое, как горы. Но мы приземлимся подальше от гор, на большую равнину, и кругом не будет ничего. Одни цветы до самого горизонта. Цветы, уходящие в бесконечность, как свет от солнца. И запах, от которого хочется опуститься на землю, зарыться лицом в траву и ничего-ничегошеньки не видеть. — Ты говорила уже об этом вчера. — Да, когда мы прощались с Витаутасом. Все ваши тогда слушали меня и понимали, и никому в голову не пришло, что с Элоуна можно улететь во второй раз. — Наверное, это ты один такой. — Остальные похожи на нас. Все мы похожи на вас. Но мы покидаем свою землю каждый раз, когда это требуется. Напрасно ты остался с нами. Я хочу увидеть ваше лоун. Я видел все планеты, которые хотел увидеть, и только и лоун мне не дался. Я хочу, я должен. Без этого мне просто жизни не будет на этом свете. Да. Желать ты умеешь, но опуститься на Элоун может только тот, кто никогда не захочет его больше покинуть. — И это ты уже говорила. — Ты напрасно остался, Бофт. — И это ты говорила. — Ты проклянешь день и час. И, Ани, наша беседа становится через чур патетической. — Мне уйти? — Так будет лучше. Она поднялась и молча пошла к черному контуру переходного люка. Здесь, на Илоуне и его окрестностях, не принято было здороваться или прощаться. Бофт подождал, пока пол под ногами не перестал покачиваться. Знак того, что кораблик Иани отцепился и пошел прочь. Но он тут же замедлил полет и остался где-то неподалеку, на расстоянии прямой видимости. И Аня упорно не хотела оставлять его одного. «Так завтра на третьем поясе», — услышал он ее приглушенный голос. «Ну, разумеется, торчит где-то рядом». «Договорились», — как можно ровнее ответил он. Бофт прошелся по каюте. Четыре шага туда, четыре обратно. Тесновато. Пошевелил плечами. Наконец-то он избавился от необходимости хранить этот приветливый дружеский тон. Бофт припомнил весь разговор с Иоанне, ее настойчивое желание слышать от него именно то, что хотелось ей, именно так, как она того желала. Еще счастье, что ему сразу же удалось перевести разговор с личных переживаний на Элоун, а уж об Элоуне он никак не мог говорить равнодушно. Он взбеленился и тем только и спасся, иначе его взяли бы за ручку и не отпустили до самого третьего пояса. Его очень настойчиво брали за ручку, и он молодчина, что не позволил этого. Просто счастье, что ему удалось без единой резкости расставить точки над «и», иначе не отвязаться бы ему от этой опеки на всех поясах астероидов, да и на Эллоуне тоже. Завтра он полетит с нею на третий пояс. Но это уже будет отнюдь не за ручку. А может, и не полетит. Каждый раз, когда он вспоминал этот проклятый Элоун, внутри словно что-то переворачивалось. Временами Бофт боялся, что не выдержит и пошлет к чертям все эти околопланетные астероидные станции и ринется вниз, навстречу игрушечному перламутровому шарику — запретному для чужих кораблей. А планета и вправду была хороша. Подобно Венере, вся в многослойной мантии облаков, но освещенная более ярким солнцем, чем земное, она казалась еще заманчивее и притягательнее от того, что была у своего светила единственной. Шестнадцать поясов астероидов и только одна планета. Может, именно потому элоуты так бережно и относятся к ней, и берегут от непрошенных пришельцев с их сверхмощными звездолетами. Может, из этого сознания собственной единственности и родилась эта нелепая с точки зрения землян традиция улетать в пространство только однажды, чтобы вернуться на свой элоун уже навсегда, на всю жизнь и на всю бесконечность после жизни. «Элоун». Пол под ногами дернулся, так что Бофт взмахнул руками и присел. Каждый раз, когда он вот так думал об Элоуне, кораблик послушно ускорял движение, словно и ему вместе с хозяином не терпелось поскорее опуститься на поверхность планеты. На редкость чуткое и непостижимое создание — домик ракушка Элоутов, выходящих в пространство. Даже мало сказать домик. Это средство передвижения, и нянька, и собака. Стоит только подумать, и он ринется навстречу этой чертовой, запечатанной семью печатями, заклятой семью заклятиями, недосягаемой для землян планете. Бофт поднялся с пола, подошел к иллюминатору. Элоун, Неслышимо катился в мерцающей пустоте пространства, словно серебряное яблочко, окруженное роем звездных пчел. — Выйди из кораблика, протяни руку, и оно ляжет на ладонь. Вот только скафандр надевать неохота. — Что, дружище кораблик, выпустишь меня без скафандра? Сзади щелкнуло. Бофт обернулся и увидел над люком светящееся табло. Нашел шпаргалку, составленную для него и Ани, перевел. Выход заблокирован. Бофт невесело усмехнулся. — Ну и умник же ты, домик-ракушка! На редкость в тебе развито чувство юмора. Хлебну я с тобой. А теперь поворачивайся. Завтра утром мы с тобой должны быть на третьем поясе. Прежде чем раз и навсегда плюхаться на планету, надо облазать все астероидные станции, понаблюдать со стороны за выбросом грузовых контейнеров с Илоуной, транспортировкой их на пояса, прочувствовать систему связи и контроля. Да мало ли всего, что надо узнать, поглядеть и даже потрогать собственными руками, прежде чем навсегда уходить из пространства. Все это он обещал ребятам, обещал капитану. И лоуты. Помогут наладить связь с землей. Они тоже обещали. Ребята будут ждать. Бофт замер, прислушиваясь. Ты сказал «ребята». Может, ты уже осознал, может, это уже дошло до твоего нутра, что они возвращаются к земле, а ты тут. Бофт постоял еще. — Нет, — сказал он себе, — это до меня еще не дошло. Пока я понимаю, что нахожусь тут, потому что, если бы я вернулся со всеми, не побывав на этом заклятом Элоуне, мне просто не было бы житья на свете. Никто не упрекнул бы меня. Все подлетали и все уходили прочь. Как говорится, дело житейское. Но вот я никогда бы себе не простил. Так что для меня все-таки... Самое главное сейчас, что я тут. Но когда-нибудь главным станет то, что земля там, худо будет. А кораблик все продолжал мчаться навстречу сказочному яблоку, укрытому дымчатой ватой облаков, и оно неощутимо плыло навстречу, захлестнутое едва видимой странной петлей. Казалось, яблоком завладел исполинский космический змей. Надо будет узнать у Иани, что это такое. Нет, не разглядеть. Кораблик послушно рванулся вперед, чтобы было виднее. Ну-но, -ну, сказал Бофт, очень ты стал самостоятельным. Сказано тебе, поворачивай на третий пояс. Надо. Кораблик начал нехотя разворачиваться. Ну, ведь все! стонала Иоанни, ну ведь все же! Ты сам себе выдумываешь дела. Может, ты передумал и не хочешь спускаться на Элоун? Так и скажи. — Я хочу этого не меньше, чем ты. — Ну, так же, как я. Ты хотеть просто не можешь уже потому, что Элоун мой. Понимаешь? — Я хочу этого больше, чем ты. Именно потому, что он еще не мой. А пока все, чего я хотел, становилось рано или поздно моим. А сейчас я даже не знаю, что же это такое «элоун», принадлежащий мне. Собственник, мы с тобой просто по-разному понимаем это слово «хотеть». Мы не успели по-настоящему договориться о смысле некоторых слов, но на это у тебя будет вся твоя элоутянская жизнь. А сейчас летим скорее. Прибраться бы здесь, а то как-то неудобно». Ему еще и прибираться. Диктофонные рамки в карман, микрофильмы в другой. Укладывайся на койку и думай о чем-нибудь постороннем, но только не о кораблике и не о былоуне. То есть не думать о белой обезьяне. Что? А, это ты опять со своими присказками. А я всякий раз понимаю тебя дословно. Да До чего же вы, земляне, любите словоблудствовать в самое неподходящее время?» И неужели так трудно выполнить простейшую вещь? Лечь и вообще ни о чем не думать. Можно даже принять снотворное. А я сама поведу оба кораблика на посадку. Прямо так, с цепом. — За ручку, — сказал Бофт. — Я как-нибудь сам. Хватит того, что ты таскала меня по всем шестнадцати поясам. Но на Элун я, я желаю шлепнуться собственноручно. Ты же говорила, что... Кораблик никогда не допустит гибели хозяина. — Ну да, этого он действительно не позволит. Но зато он поможет тебе мотаться по всем ближним и дальним орбитам, разыгрывая прощание с пространством. — Что, я не вижу, как он все время дергается, поворачивает нос в ту сторону, откуда стартовал Витаутас. У тебя это выходит бессознательно, а он чувствует. — Балдаты, в сердцах сказал Бофт. Какое мне дело до того, что там у меня бессознательно? Я иду на Элоун, на тот самый Элоун, куда не пускают чужаков и откуда нет выхода, как из Критского лабиринта. Наши смогли улететь, а я вот не смог. Мне жизни не было бы, если бы я отступил. Я уж такой, понимаешь? Каким бы он ни был, мне без него нет жизни. Вот потому я и иду». — Нейлоун. — Ты-то идешь, Нейлоун, но твои ребята, они летят к земле. — Я это знаю, — устало проговорил Бофт. — Вот уже полгода, как я это знаю. Но до меня это все еще не дошло. Я внимательно посмотрела на него. Может быть, это и правда, но тогда кометы дремучие, как же она его утомляла! — «Послушай-ка», — перебил ее Бофт, — «ты спешила на Элоун? Ну то, кончим эти дебаты и начнем спуск. Я посажу оба кораблика. Идти придется по защитному туннелю. Вблизи планеты масса всякой космической дряни, которая прибивается с поясов. Собственно говоря, ни один ваш корабль потому и не может опуститься на Элоун, что его не пропустит защитное облако. А туннель для него слишком узок. Только наши малыши на то и годятся». Пол мелко задрожал. Малыш, похоже, замурлыкал от удовольствия. Бофт молча пошел в угол, плюхнулся на койку лицом вниз. Хорошо. Еще один раз за ручку. До того знаменитого поля цветов, о котором он слышал трижды в день, семь раз в неделю. А там — к чертовой матери. Кораблик повело на посадку. Бофт поднял голову, положил подбородок на сцепленные руки и стал глядеть в лобовой иллюминатор. Черная пустота пространства стала желтовато-бурой, потянулись светлые мерцающие полосы, светящиеся облака, промелькнули яркие бакины, пульсирующие ядовитым синим светом. Из последнего вырывались тугие, рыхлеющие на глазах сгустки нежно-палевого газа или пара, Ага, значит, и облака были искусственного происхождения. Кораблик замедлил был скорость, а потом вдруг стремительно ухнул вниз. Бофт почувствовал непривычную сладость во рту и невольно прикрыл глаза. Ни при перегрузках, ни при состоянии невесомости не испытывал он такой маеты. Срам просто, до да чего худо! И темно! и ощущение какой-то нелепой беззащитности. А потом это разом кончилось. Кораблик перешел на почти горизонтальный полет и мчался теперь в густых темно-бурых облаках, чуть зарываясь носом, словно на занесенной снегом дороге. Включился носовой прожектор, и от этого сходство с ночной дорогой еще больше усилилось. Из черно зеленые тени — Полыхали по сторонам, уносясь назад, и две узенькие световые полоски стлались впереди, как наперед заданная лыжня. Стремителен и непостижим был этот бег. Была в нем та бесконечность ожидания счастья, которое рождается лишь тогда, когда мчишься ему навстречу. И вдруг посреди своего зачарованного полета Начинаешь сознавать, что единственное настоящее счастье это вот эта самая дорога, и тогда начинаешь молиться, чтобы путь твой никогда не кончался, и он послушно длится и длится, и тебя послушали, и сделали желанную бесконечность реальностью. Но когда обретаешь веру в эту реальность, приходит конец пути. Облака посветлели. Кораблик резко накренился, и Бофт увидел, что они делают круг над блекло-зеленой, удивительно земной равниной. Бархатно-черная полоса, не то дорога, не то ограждение, уходила вдаль и терялась в тумане. А дальше была лужайка, и на ней не то скирды, не то прилегшие исполинские валы. Совсем немного, три-четыре, не больше. Оба кораблика, так и не отцепившись друг от друга, сели на самом краю Лужайки. Бофт продолжал смотреть в широкий проем иллюминатора, бездумно ожидая, что кто-то сейчас появится и решит за него, что ему теперь делать. И вдруг понял, что толстого лобового стекла уже нет. Есть ветер, холодный, прошедший сквозь туман, есть запах. Свежий и тоже по-земному знакомый, пахло сырым осенним пляжем и мелкой рыбешкой. Бофт оперся руками о холодную металлическую раму и выпрыгнул наружу. Маленькая зеленая лужайка была вовсе не лужайкой, а посадочной площадкой, залитой наздреватым бетоном неестественного фисташкового цвета. Два одинаковых кораблика стояли поодаль похожие на крылатых муравьедов. Бофт плохо представлял себе, как эти неповоротливые сонные существа, или все-таки машины, становятся в полете такими чуткими и верткими. На самом краю лужайки горели три бездымных лиловых костра, и ветер гонял по площадке тонкие струйки пепла. Со всех сторон была равнина, и Бофт понял, что нечто зеленовато бурое Это как раз и есть хваленое поле цветов, и конца ему не было видно, потому что, куда ни глянь, оно всюду уходило в туман. Бофт услышал, как сзади, и Аня спрыгнула на бетон и, даже не окликнув его, побежала куда-то прочь. — Еще немного, — сказал он себе, — совсем немного до ближайшего города, а там я пошлю все это подальше и начну... Что будет нужно, то и начну. Только никто не будет водить меня за руку. Внезапно он услышал, что Иоанне плачет, и обернулся. Плакала она навзрыд, как маленькая, и вытирала лицо ладошками. Потом нагнулась, вырвала пучок травы вместе с корнями и побежала обратно к Бофту. На! — проговорила она, всхлипывая. — На же, дурень! Бофт принял то, что она ему протягивала — поле цветов. Может быть, они снова не договорились о терминах, но это были не цветы. Каждый стебель кончался самым обыкновенным маленьким грибком — сыроежкой, опенком, моховичком, а то и просто поганкой. Бофт помял стебли в руках, переступил с ноги на ногу. «Как тут у вас с транспортом?» — спросил он. «Или на том же кораблике?» Она посмотрела на него удивленно и жалостливо. «С корабликом все», — сказала она. «Кораблик не служит двум хозяевам. У корабликов, как и у нас, все только один раз в жизни. Сейчас мы его сожжем». Бофт не понял. Потом медленно подошел к нему, погладил холодный блестящий бок — Ему показалось, что кораблик чуть-чуть присел на амортизаторах, словно собака, которую приласкали. Бофт отдернул руку. «Да ты что!» В нем еще была надежда, что он ее неправильно понял. «Ты с ума сошла? Он же живой!» И Аня снова удивленно глянула на него. «Уже нет!» Она достала из нагрудного кармана черный шарик — матовый, не больше каштана. Так у нас принято, Бофт. Из шарика проклюнулся острый язычок огня. — Отойди, — велела она. Бофт не двинулся с места. Она поднесла огонь к корпусу одного кораблика, потом другого, и Бофт увидел, как лиловые языки побежали по блестящей поверхности. Бофт шагнул вперед и положил то, что Ианя называло цветами, на раму иллюминатора. Ианя оттащил его. Долгое время казалось, что горят не сами кораблики, а что-то бесцветное, разлитое по их поверхности. Но потом они разом осели, пламя полыхнуло вверх и рассыпалось множеством крупных бледных искр. Ветер, не дожидаясь конца... Погнал по площадке по земку пепла. Я не дернула его за рукав. Еще и еще. Бофт стоял. Она обижала вокруг него и стала перед ним. Лицо у нее было счастливое, мокрое и измазанное землей. Ну что ты стоишь, как каменный? спросила она. Это же Элоун. «Понимаешь, тот самый Элоун, без которого тебе жизни не было!» Бофт смотрел на свои руки. Одна была в земле, от чего бы, и пахло рыбой. Потом вспомнил пучок стеблей с корнями. «Пошли!» — сказала Иани, и взяла его за руку. Он послушно пошел, словно принадлежал ей, как кораблик, но она довела его только до бортика, ограничивающего посыпанную пеплом площадку, и остановилась. «Дорога там!» — сказала она и махнула рукой куда-то вперед, где над туманом бесшумно плыл призрак Белой пирамиды. «И там дорога! И там! Куда бы ты ни пошел по этим цветам, ты выйдешь на дорогу! Но лучше иди прямо!» Она отпустила его руку. Бофт оглянулся. Еще два костра поднимались к низкоподвешенным облакам, и две фигурки, обнявшись, уходили в поле. Они шли и нагибались на ходу, словно что-то срывали. Он посмотрел на Иани и вдруг понял. Она ждет, чтобы он ушел один. Она помогла ему. Она притащила его сюда и хватит с нее». И она стоит, счастливая и нетерпеливая, сделавшая все, что только можно было сделать не для Бофта, для своего Элоуна. И вот теперь ждет, чтобы Бофт ушел первым. Он кивнул и сразу же спохватился. Здесь не прощаются. Тогда он сошел с площадки на поле и побрел туда, где у подножия снеговой пирамиды должна была проходить дорога. Ботинки скользили по мокрой, гниловатой траве, полые стебли хлюпали и стреляли коричневой жижей. Бофт вошел в туман. Временами то слева, то справа слышались звенящие голоса, но Бофт шел прямо, все время прямо, потрясенный той малостью, в которую превратилось самое дорогое в его жизни — умение неистово желать» желать наперекор всему, всем земным и неземным преградам и запретам, шел по бурым низинам своего долгожданного Элоуна, без которого ему почему-то не было жизни на этом свете. Проект аудиокниги «Клуб» Ольга Ларионова «Соната звезд» Анданте читал Александр Дунин.